День седьмой. Весь этот день самолеты не покидали небо над плацдармом. Весь день шли бои в воздухе. Кто-то кого-то даже сбивал. Особенно грузно наваливались немецкие бомбардировщики на сшибленные с высоты 100 остатки первого батальона. Но хоть и медленно, вроде даже неохотно, опустился на землю долгожданный вечер. Затихала канонада, оседала вздыбленная земля, а вражными токами тащила к реке дым, копоть, сажу, растягивая, осаживая на воду смесь пыли и дымной мглы. Благословен будь Создатель Небесный, оставивший для этой беспокойной планетки частиц тьмы, называемой ночью. Знал он.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 Уж наболтался вдосталь. Повторив для начала угрозу, что он такого произвола просто так не оставит, коли здесь, среди закостенелого руководству правы на политичных олухов не найдет, самому Мехлису, напишет начал передавать новую информационную сводку. Много чего наши войска позанимали, особенно в Белоруссии. Усенок сообщил, между прочим, что учрежден орден Богдана Хмельницкого что город Переиславль переименован в город Переиславль-Хмельницкий. Затем долго диктовал статью Емельяна Ярославского из «Правды» под названием «Боевые приказы Верховного главнокомандующего товарища Сталина», выдающиеся творение по постыдности низкопоклонства даже среди самых рабски-подхалимских статей. В заключение Мусенок приказал переписывать патриотический стишок «Гвардейское знамя»,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 Знать бы заранее. Вот почему личным распоряжением командующего центральной группы войск начальник штаба дивизии подчеркнул голосом «Личным распоряжением» запрещено вести наступательные действия. Активная оборона. Вот что нам рекомендуют наши стратеги. Конрад Штельмах грузно опустил голову. Да-да. Его предположения оказались точными. Не от добра.